18 глава Среди прочих достопримечательностей на улице Сен-Жакоб есть итальянская лавочка деликатесов. Мощная двойная витрина уставлена изысканными лакомствами. Здесь можно запросто все купить, от нарезанной ветчины до лягушечьих лапок, улиток и морских пауков. Выставлены вещи, о которых можно лишь догадываться рыба ли это, мясо, фрукт или десерт. Роскошные салаты, компоты, фрукты, изделия из теста — все это выставлено длинными рядами, так что вполне может закружиться голова от одного вида этого великолепия. Это самый фешенебельный и чистый магазин во всем районе, и пахнет здесь всегда поразительно аппетитно и не невызывающе. Сколько бы я ни проходил мимо, четыре или пять раз на дню, я всегда вынужден здесь останавливаться. Иногда в витрине появляются новые чудеса, но большинство, однако, я уже знаю. Когда я однажды разбогатею или накоплю пятьдесят франков сразу, я буду покупать все яства по очереди, так как они здесь уложены. А вообще-то я собирался рассказать не об этом итальянском деликатесном магазине, а о Лео. Лео — это не француз и не венгр. Лео вообще не человек. Лео — это крыса. Когда я ночью возвращаюсь в отель «Ривьера», то на этом отрезке улицы Сен-Жакоб, где расположена итальянская лавка, спугиваю огромную крысу. Она скачет впереди меня большими прыжками, но как только я отдаляюсь, снова пробирается назад и занимает сторожевой пост перед спущенными магазинными жалюзи. Это стало настолько привычным ритуалом, что я сразу же вспоминаю о ней, когда сворачиваю с Рю Суфло на улицу сен жекоб Перед лавкой я замедляю шаги, чтобы она не наткнулась на меня и имела время для бегства. Однажды я возвращался домой поздно, было что-то около часа ночи. Я шел пешком от Монпарнаса и по дороге ел кусок хлеба. Стояла тихая теплая осенняя ночь. В непосредственной близости от итальянского магазина я укорачиваю шаги и останавливаюсь. Крысы нигде не видно. Я осторожно приближаюсь, и тут она выскакивает из темноты, пробегает несколько метров, но затем останавливается и пригибает голову. «Я тоже продолжаю стоять. Мы наблюдаем друг за другом. Я кидаю ей кусок хлеба, чтобы напугать ее и освободить путь, ибо она сидит как раз там, где мне нужно пройти. Хлебный ломтик и в самом деле пугает ее, она скрывается, позднее я оборачиваюсь и вижу, как она возвращается к хлебу и жрет его». На следующий день мне снова случилось поздно возвращаться домой, и у меня уже был припасен кусок рогалика. Крыса снова появляется. Я бросаю ей то, что осталось от рогалика, та же самая штука. Она отбегает, но как только я ухожу, возвращается и жрет. В другой день я провожал Анклер домой. Была такая чудная погода, и мы прогуливались по набережной Сены. Пока я оттуда пешком добрался до своей улицы, было уже поздно. У меня не было ни хлеба, ни рогалика. У итальянской лавки Лео пунктуально отрекомендовался, и едва я успеваю удалиться, он галопом возвращается назад и отчаянно рыщет по мостовой. Я фантазирую, или он действительно ищет кусочек хлеба? У этой грязной, отвратительной крысы есть разум? Я решил отныне систематически приносить что-нибудь Лео, и как следует изучить этот случай. При следующей нашей встрече я рассказал об этой истории Анклер, но ее она совсем не заинтересовала. Наоборот, она отодвинулась от меня и округлила в испуге глаза. — Скажи, зачем ты проделываешь такие вещи? — Какие вещи? — Ну, связываться с крысами. Когда-нибудь она укусит тебя? — Ну, если и укусит, тебе-то что? Она вдруг цепляется за меня, это причинило бы мне очень большую боль. — Значит, ты любишь меня? — Немножко. — Почему только немножко? — Ну, Потому что больше не хочу. — Почему? — Ты же меня совсем не любишь. — Я не люблю тебя? — чего ты решила? — Ты никогда мне этого не говоришь. — Но я люблю тебя. Даже если не говорю об этом, я очень люблю тебя. — Правда. — Да. Ты сегодня очень красива, Анклер. — В самом деле, я нравлюсь тебе. — Очень. — Хочешь пойти ко мне? Нет, — Нет-нет. Лучше останемся здесь, в саду. Позднее мы прогуливаемся по обоим обсерваторским садам. Говорю только я. Она почти не отвечает, будто совсем не обращает на меня внимания. — Что с тобой? Почему ты такая странная? — Я совсем не странная. — Не спорь, я знаю тебя достаточно хорошо и заметил, с тобой что-то происходит. Я тебя наскучил. Она молчит недолго, потом тихо произносит. — Монпти, я уезжаю. — Когда? — Сегодня вечером. — Куда? — В Гренобль. И все-таки ты могла бы прислушиваться, когда я с тобой говорю. Я провожу тебя к поезду. Нет-нет, я не хочу. «Нет». «И когда ты возвращаешься?» Она опускает голову и не отвечает. «Когда?» Молчание. «Почему ты не отвечаешь?» «Когда ты возвращаешься?» «Не знаю». «Ты не знаешь, когда будешь снова в Париже?» «Нет». «И писать мне не будешь?» «А писать?» «Нет, я не напишу тебе». Это было прекрасно, просто хорошо быть с тобой. Ты был очень мил, но теперь все кончено. Когда-нибудь все равно все кончилось бы. Ты бы уехал, а теперь именно я уезжаю. Это еще прекраснее. Ну тогда. Прощай, Анклер. Не грусти, Монкти. Ты найдешь другую, новую Анклер. Прекратим эту комедию. — Прощай. — Ты даже не хочешь проводить меня? — Нет. — Какой смысл? — Адье? — Она держит меня за руку и не выпускает ее. — Пусти меня? — Нет. — К чему этот спектакль? — я ведь вовсе не уезжаю. — Ты не уезжаешь? — Нет. — Тогда зачем ты это все говорила? — Я не хотела тебя больше видеть. — Но почему? «Потому что...» «Подожди, это так странно. Давай сядем, но не в кресло, за которое надо платить. Сюда, на скамейку. Обещай мне, что спокойно выслушаешь меня до конца». «Я солгала тебе. Это неправда, что я целый день ничего не делаю. Я работаю». «Ты работаешь?» «Да». «Зачем ты лгала мне?» «Чтобы больше понравиться тебе». У меня было две недели отпуска, и здесь, в саду, я провела свой летний отдых. Отныне я не смогу приходить, время вышло. Если не веришь, спросил у моего шефа в бюро. Мелкие служащие получают свой летний отпуск всегда только осенью. — Анклер, мелкое служащее. — И ты вовсе не живешь у своих родителей? — Живу, но мне приходится работать. Я думала, что я не так уж и люблю тебя и мы расстанемся. Не хотела тебе говорить, что работаю, и потому не смогу больше приходить сюда днем. А теперь чувствую, что не могу расстаться с тобой. Я привыкла к тебе. Ты даже не знаешь, как можно к тебе привыкнуть. Я так часто думаю о тебе. Что там сейчас поделывает мой маленький иностранец? Боже ты мой, у нее есть работа, и она еще стыдится из-за этого. Когда ты занята на работе? — С восьми до двенадцати и с двух до шести. — Кем ты работаешь? — Я младший бухгалтер в одной конторе. — Тяжело. — Нет, только приходится очень рано вставать, потому что контора далеко отсюда. — Скажи, сколько ты зарабатываешь? — Два франка в час. А что? — Да так. Меня интересует, можно ли на это прожить. — О, очень трудно, мум пти. Притом я все делаю сама. Убираюсь, готовлю, шью и даже глажу. У вас нет служанки? Есть, Монпти, но. Скажи, ты проводишь меня? Мы расстаемся на Авеню де Гоблен. Дальше тебе нельзя. Если папа тебя заметит, все пропало. И что было бы? О, он может даже убить тебя. Я приосанился. Я становлюсь важной персоной. В Париже меня даже хотят убить. Определенно папочка говорит после ужина, затянувшись сигарой и уставившись на клубы дыма, я пристрелю его, как бешеную собаку. Как раздобыть деньги? Искать работу я сейчас не могу. Я должен каждый день встречать Анклер в саду, а это уже занятие. Неожиданно я вспоминаю, что у меня есть небольшой золотой медальон с Мадонной. Его можно было бы продать. Нужно было появиться женщине, чтобы я вспомнил об этом. Перед отъездом в Париж я получил его от одной девушки в качестве сувенира. Вот увидите. Медальон поможет вам, если вы попадете в беду. Правильно. Поможет, если я его продам. Я полагаю, что при этом не совершу никакого свинства, ведь и дальше буду вспоминать ту, что подарила мне его. Я тоже ей подарил маленькое золотое колечко на память. Нет, все-таки это свинство. Я не продам медальон за бесценок. Я пошел в ювелирную лавку на Бульмиш и показал его ювелиру, протоптавшись перед тем с полчаса в смятении перед витриной. Ювелиром оказался тонкошей человечек с птичьей головой. Он вставил в глаз лупу и обстоятельно изучил медальон с Мадонной. Наконец он заявил, что с цепочкой вместе он дал бы за него тридцать франков, тогда как вещь по меньшей мере стоила франков сто. В интересах любви я должен поддерживать свой организм. Кроме того, через две недели предстоит вносить квартплату, что составляет 135 франков. На эти 30 франков я пока проживу еще одну неделю, еще неделю, сверх того, я буду располагать своей комнатой. Что будет потом, я так и так узнаю. А может, не следовало бы мне это знать? У нас теперь всегда так получается, что я встречаю Анклер в шесть часов перед ее конторой и провожаю домой. То есть лишь до определенного места. Дальше она идти не позволяет. В субботу после обеда она свободна, и мы можем до вечера находиться вместе. По воскресным дням мы не видимся, так как Анклер в это время у своих родителей. На мои тактичные расспросы о семье она отвечает, что мать ее очаровательна и очень мила, отец же, напротив, весьма строг. — Кого ты любишь больше? — Маму, — говорит она, и голос ее делается удивительно мягким. — Прогулки после трудового дня утомляют Анклер. Она заходит ко мне или я провожаю ее на метро домой. Каждый вечер я жду ее перед конторой в половине седьмого. В шесть работы кончается, но пока она приводит себя в порядок, проходит еще полчаса, в бюро работает около двадцати человек и на всех один умывальник. Ну, конечно, возникает толкотня, каждый хочет пробиться первым. Однажды я увидел синяк на ее руке, она сказала, что кто-то толкнул ее об угол умывальника. С тех пор ровно в шесть она уже выскакивала из конторы, как была, с запачканными чернилыми пальцами, косо надетой в попыхах шляпкой, руку во второй рукав она просовывала уже на улице, мы мчались к станции метро, и приводить себя в порядок ей доводилось уже у меня или дома, лишь бы выиграть время, чтобы дольше побыть вдвоем. Кросс к станции метро тоже имеет свой смысл. В шесть часов закрываются большие магазины, масса учреждений. Настоящее людское море вливается в станции метрополитена. Каждый едет в метро. Это самое дешевое и быстрое средство передвижения. В шесть часов ценой усилий и лишений еще можно раздобыть место в вагоне. В половине седьмого это почти невозможно. К этому времени люди уже на улице стоят в очереди, хотя вагоны метро курсируют каждую минуту. Поэтому нам приходится идти быстро, чтобы за три минуты покрывать расстояние между конторой и ближайшей станцией метро, на что уходит 10 минут при обычной ходьбе. Поездки в метро в любом случае оставляют массу впечатлений. Иногда пассажиров так много, что ногами пол совсем не достаешь, а на больших станциях тебя просто выносит масса выходящих из вагона, хочешь ты или нет. Случается, что Анна Клер на полметра приподнималась в воздух и, отдаляясь от меня на некоторое расстояние, она еще успевала крикнуть мне Следи, милый, куда меня несет, и пробирайся за мной. Сначала нам очень не хватало безмятежных часов раннего после полудня, Люксембургский сад, ну и так далее. Все это пришлось забыть. Нам удавалось провести вместе лишь один час, и то не каждый день. С каждым днем оставалось все меньше надежды, что когда-либо она будет принадлежать мне целиком. Однажды она ввалилась ко мне в отель сразу после полудня с раскрасневшимся лицом и сияющими глазами. «Целуй меня скорей и как можно сильнее». «Почему? Что случилось? Сильнее». Еще! Еще! Хватит! Что с тобой? Солнце выглянуло, и от этого голова кругом пошла. Открой окно. На улице так прекрасно, а ты сидишь здесь, в душной комнате. Да что с тобой? Почему ты здесь? Она отворяет окно. Теплый свет разливается по закопченным крышам и черным трубам. Маленький пучок лучей проникает даже в комнату. Вот, видишь, мон, пти. Она распахивает руки и в чистой гимнастическом прыжке бросается мне на шею. — В чем дело, да отвечай же наконец. Каким образом ты здесь в такое время? — Сегодня после обеда мне... — Не нужно в бюро. Я отпущена и могу остаться у тебя до вечера. — У тебя нет срочной работы? — Нет. — Тогда я тебе дам... Небольшую приятную работу. Ты садишься сюда, в кресло, а я к тебе на колени, и ты рассказываешь мне, как ты меня любишь. Сначала поцелуй меня, но ну, еще, еще, еще. Но все-таки что произошло? Мне повысили жалования. Ах, вот оно что! Значит, только поэтому. Да нет, неправда. Мне совсем не повышали жалования. — Так ты теперь получаешь больше или нет? — Нет. — Я останусь до пяти у тебя, а потом пойду в контор. — Ты только что сказал, что тебе не надо в контору. — Когда я это сказал? — Ну, Когда пришла. — До пяти часов мне не надо. — Ты опять лжешь. Вчера ты тоже лгала. Ты сказала, что у твоего шефа длинная борода, а через пять минут показала мне гладко выбритого старика на улице, вроде бы он твой шеф. А он тем временем сбрил бороду. Перестань, ты его сразу узнала, но не сказала, смотрю, у него исчезла борода, ты сказала, этот омерзительный тип наш шеф. Кто же тогда из нас двоих в дураках? Шеф. Давай не будем острить, любовь моя, ты вообще всегда врешь. Я предупреждаю тебя. Мы расстанемся, если и дальше так пойдет. Послушай, Мон Пти. Я больше никогда в жизни не буду лгать. Ой-ли! Да-да! Я уже приступила к этому? Как это понимать? Очень просто, Мон Пти. Отныне я вру только другим людям. Тебе же никогда. Посмотри, что я тебе принесла. Из сумочки она достает фотографию. Только что снялась. Как она тебе? Ты очень красивая. Прочти мое посвящение. Я написала его на обратной стороне. Моему большому дурачку. Маленькая дурочка. Ухаживай за мной, Монпти. Ведь ты даже льстить не умеешь. Да что бесполезно ухаживать? откуда ты знаешь? Ах, если бы ты был французом! Эти умеют говорить. Правда, половина вранье, но все-таки. От тебя мне достаточно услышать, ты очаровательная. Ну, ты очаровательная, но не так же. Подойдем к окну, Лер. Видишь, это Париж. Серая масса домов, чудовищ и табуны, крыш, под которыми люди живут, как муравьи, у каждого мгновения своя печаль и своя радость. В любую минуту в мозгу возникает преступная мысль, в любое время молятся и в любое время распутничают, в любой момент целуют женщину и обманывают мужа. При этих словах Анклер яростно цепляется за меня. Что это? Может, она меня уже обманула? Скажи, ты меня уже обманывала? После небольшой паузы она тихо произносит «Да». Лицо ее неподвижно, она закрыла глаза. «Как часто?» «Всего однажды». «Когда?» «Вчера». «Вчера?» У -у -у. Лица ее мне не видно, она положила голову мне на грудь и с силой обнимает меня. О, мон пти, вздыхает она. Сердце мое стучит предупреждающе. Хватит. Пора кончать. Достаточно волнений. Но мне хочется знать подробности. Ты ходила к кому-нибудь домой? Нет. У себя дома? Да. Кто это был? Я не знаю. Француз? Не знаю. Что это значит? Вы что, не разговаривали друг с другом? — Нет. Ты немедленно расскажешь, как это случилось ты, он тотчас ушел. — Конечно, зачем ему оставаться с тобой грязнухой? Она вдруг задирает голову, ее лицо горит. — Что ты сказал? — Так знай, я невинна. Я отведу тебя к врачу, больная ты душа. Впрочем, не стоит время тратить. Куда ты направился, пти. Послушай меня. Это была лишь шутка. Это мне просто пригрезилось. Вчера вечером я грезила. Не сердись на меня. У невинной девушки не может быть таких пошлых видений. Ну, мой милый, только не рассказывай мне, какие видения посещают девственниц. Скажи, тебя это очень задело? Очень. Тогда ты любишь меня. Я уже давно задумываюсь, любишь ли ты меня. Осторожно ты с ума сошел ты же рвешь мне платье веди себя тихо иначе я уйду я больше не выдержу этого разумеется выдержишь рассказывай дальше что еще случается каждую минуту в париже каждую минуту кто-нибудь сходит с ума и теперь вероятно очередь за мной ты не сойдешь с ума если ты такой ты ты не заслуживаешь даже поцелуя Мне двадцать лет, я не могу жить с тобой как отшельник. Ну, тогда раздобудь подружку, которая отдастся тебе. Тогда ты не будешь таким взбудораженным, а со мной станешь обходиться вежливее и приличнее. Подружку? И это, говоришь мне, ты? Ну, только для одного. Ну, тогда я забуду тебя. От этого ты меня еще не забудешь, это знаю даже я. Много ты понимаешь в таких вещах, и ты еще смеешь мне говорить, что любишь меня. От такой любви я отказываюсь. Но если тебе такая любовь не нужна, тогда ты должен чисто по-человечески обо мне заботиться. Чисто человечески ты меня не интересуешь. — Ах так! Спасибо! Она берет пальто и собирается уходить, пудрит лицо, подводит помадой губы, движение ее становится все медленнее и растянутее, Когда с приготовлением покончено, она тихо стоит передо мной, словно ждет чего-то, я не произношу ни звука. Она еще медлит некоторое время, потом резко поднимает голову, идет к двери, открывает ее на мгновение, останавливается, поворачивается ко мне и говорит по-венгерски "Сарус". «Сервус!» Она затворяет за собой дверь, но я не слышу, чтобы она уходила. Пару минут я выжидаю, потом выхожу из комнаты. Она прислонилась к стене в темном коридоре и плачет. Я беру ее за руку и веду в комнату. «Я не хотел тебя обижать, глупая. Не плачь, пожалуйста. Я люблю тебя и просто как человека». Да ты и сама знаешь, какой ты хороший человек. Неожиданно плач переходит в судорожное рыдание. Я так несчастна целый день работаю и мчусь к тебе, как безумно. А ты? Мне такое? Да не реви же. Сейчас ее нельзя утешать, иначе она заревет пусть прежнего. Стоило мне забыть про ее слезы, как она тотчас прекращает плакать. Еще всхлипывает пару раз, сморкается и затихает. Нужно говорить с ней о каких-нибудь пустяках. Как только она увидит, что ее слезы меня не трогают, боль тоже пройдет. Знаешь, что я сделаю, когда у меня будет сто тысяч франков? Анклер, послушай. Ты слышишь? Она медленно поднимается с шаткой кровати, на которую, всхлипывая, бросилась в пальто и шляпки, и смотрит на меня полными слез глазами. — Что бы ты сделал? — Прежде всего, я купил бы отель «Ривьера» и выбросил бы Мушина-Глазова, как мертвую крысу, в соседний двор. — А что бы ты потом сделал с гостиницей? — Продал бы. Ну, посуди сама, что остается делать с этой обшарпанной клеткой? Я купил бы отличную автомашину, я бы приоделся по пошикарнее, потом пришел бы в твое бюро и влепил бы твоему шефу две пощечины. Зачем? Чтобы тебя уволили? Ну, на что мне тогда жить? И ты об этом спрашиваешь, когда у меня сто тысяч франков? К тому времени у тебя не останется ни сантима. Ладно, оставим это. А что бы ты сделала, если бы имела сто тысяч франков? Подожди-ка, ну, скажем так, ты сидишь однажды в бюро, и тебе вручают сто тысяч франков. Что ты делаешь для начала? В 12 я ухожу из конторы. Что? Ты способна проработать до полудня, имея так много денег? А что делать? Иначе меня выставят за ворота, и я бы немножко нервничала. Ну, хорошо. Считай, что я ничего не говорил. Что дальше? Я выхожу из бюро, иду к метро. Ты садишься в метро со ста тысячами франков? Ты забиваешь, у меня недельный проездной. Ты его сейчас же выбросишь. Ну, говори же. Выбросить? Ты сумасшедший. Чтобы его кто-нибудь нашел? Ну, хорошо. А потом? Потом я купила бы тебе большой букет роз и пошла бы обедать. Куда? В Зюльен. За три франка пятьдесят сантимов? Нет, за семь франков. Ты был бы со мной. А потом... На остающиеся 99 тысяч и еще сколько-то франков скупила бы все твои рисунки. Анклер, эти рисунки ничего не стоят. Слушай, не кусайся. Хочешь, я скажу тебе кое-что? Говори, я сегодня в конторе размышляла о жизни. Ой, лучше не задумывайся, любимая. Ты знаешь, с этого начинается любой спор. Когда-нибудь ты уедешь. Я, возможно, даже не буду знать об этом. Когда-нибудь я тщетно буду стучать в твою дверь. Каждый счастлив, когда он молод. Я еще ни разу не была счастлива. Теперь мне уже двадцать лет. Двадцать? Девятнадцать. Оставь это. Я сам уже не помню, сколько ты называла. Я тоже хочу когда-нибудь быть счастливой. Где же счастье? спрашивает она. «Где оно?» И оглядывается в комнате, словно собирается здесь найти его. «Здесь лучше не искать. Я свое тоже потерял в этой комнате». «Вот так я размышлял о жизни», — добавляет она нерешительно. По ней видно, что она давно сожалеет о всей истории. «Выходит, я должен жениться на тебе?» «Какая наглость!» В данный момент я не могу понять, в чем дело. Оскорбил ли я ее, потому что мысль о браке пришла мне в голову лишь в такой связи? Или она обиделась, потому что я столь недооценил нашу любовь, что уже говорю о браке? Я хочу доказать тебе, что я тебя люблю. Предоставь мне эту возможность. Изволь, одну уже имеешь. Прекрати этот разговор. Не бойся, я не хочу, чтобы ты на мне женился. Я хочу лишь быть с тобой, проводить время вместе. Я бы привела в порядок твои вещи и готовила бы тебе венгерские блюда. Я только не знаю, где берут паприку. Не бойся, я в восторге от паприки, но она мне пока еще непривычна. Запиши мне все твои любимые кушани на листке бумаги. Нам надо снять совсем крохотную квартирку и обставить ее. Клетку с канарейкой купить на всякий случай. Там, в этой квартирке, я хочу быть целиком твоей. Канарейку мы назовем эвкалиптусом. Ну вот, видишь, совсем просто быть счастливым. Нужно только желать этого. О, мон пти! Нам ничего не надо, кроме совсем небольшой комнаты и крохотной кухоньки. Комната будет принадлежать тебе, кухня мне. Ты сможешь в комнате целый день рисовать без помех, пока я в бюро. Я буду экономить. Ты же не умеешь обращаться с деньгами. А если ты однажды уедешь, ты снова вернешься и застанешь все таким же, как было перед отъездом. Меня тоже. Иначе, видишь, Я только ношусь целый день между моей квартирой, бюро и твоей комнатой, как загнанная мышь. И это жизнь? А что твои родители скажут на это? Да, ты прав, — говорит она, — и сразу становится серьезной. Нам придется сбежать из Парижа. Куда? На твою родину не пойдет. Нет. Тогда мы подадимся в Лондон. Ты разве говоришь по-английски? Нет, но это ничего не значит. Я завтра же куплю себе английскую грамматику. А что будет, если от меня уйдешь ты, Анклер, а не я от тебя? Я? Совершенно невозможно. Да, ты. Ты. Ты не оставишь меня? Нет. Тогда поцелуй меня и не будем об этом больше говорить. Я обнимаю ее стройное тело в тонком платье. Она совсем плотно прижимается ко мне и подставляет мне свои губы. Ведь правда, у нас с тобой впереди еще так много всего, говорит и спрашивает она этим страстным долгим поцелуем. Анна Клер, посмотри еще раз на Париж. Я показываю в открытое окно на море крыш за черными трубами в туманной доли. Однажды этот город узнает, кто я такой. Пока он этого не знает. Ты меня тоже не знаешь, Анклер. Я даже сам еще не знаю себя. Она проводит пальцами по моим волосам и целует меня в глаза. Видишь, когда ты так мил и так славно говоришь со мной, я ужасно люблю тебя и плюю на будущее». Но ты не должен это заучивать. Это жаргонное выражение. Хочешь пойти поужинать со мной? Если ты меня приглашаешь. Мы идем в Жюльян. Я плачу за себя. Тогда иди одна. Я пойду, только если ты пойдешь. Поцелуй меня, мон пти, но посильнее. После ужина я расплачиваюсь и кладу два франка чаевых на стол. Пусть видят, что здесь был кавалер, предок которого был важной персоной при дворе короля Маттяша. Я удаляюсь с гордо поднятой головой. На улице Анкляр говорит мне, на, держи их. — Что? — Твои два франка. Я выкрала их обратно.